Глава 13. Рубин. Никого не задержали, но и никто не пострадал, так что это можно было считать ничьей. Вот только радоваться такому результату Кире не хотелось. Слишком уж неприятно ей было видеть все, что сделали с домом. Она с удивлением обнаружила, что воспринимается от камней как свой дом. Так странно. Сначала это была чуть ли не клетка, где ей приходилось оставаться. А теперь дома. Сколько лет у нее не было собственного дома. За это, конечно, нужно было благодарить Шереметьева, не только за то, что он построил особняк, даже за этот квест. Снова и снова осматривая сад камней в поисках подсказок, она привыкла к нему, изучала его, училась его чувствовать. Теперь она уже и мысли не допускала о том, чтобы продать его. К тому же она знала все ответы. Семья Завьялова, семья Шереметьево. Она ведь жалела их в теперь уже нет. Кира убедилась в том, что Константин не был ни безумцем, ни злобным старикашкой. Если он решил, что его деньги не достанут с этим людям, так тому и быть. В сейфе был еще один конверт с именем Валерии Солодовой. Там Кира нашла его фотографии и тонкое колечко с рубином. Маленький камешек, похожий на каплю крови, застывшей на металле. Шереметьев написал, что это не его подарок. Это кольцо принадлежало покойной матери Валерия и должно было остаться в семье. Но ко всему этому она могла вернуться потом, к слезам пролитым по отцу, к непривычному ощущению этого кольца на пальце, пока ничего не закончилось, и она не могла отвлечься от настоящего, чтобы поразмышлять о прошлом. Дом выглядел как место сражения. Наемники ничего не громили намеренно, но и не церемонились, и на некоторые комнаты было жалко смотреть. Тут ведь все было подобрано так идеально, Шереметьев в эту душу вложил, а потом пришли эти и все испортили. Очередной привет от несостоявшихся наследничков. Если я вам понадобиблюсь в ближайшие триста лет, я буду тут, проворчала Кира, убирать этот хаос не советую, заявил Мирин. своей фирменной невозмутимости он, кажется, не терял никогда. Почему это? Здесь действительно очень много работы. А я не думаю, что вы профессионал в области уборки. Э, а что? В этом тоже бывают профессионалы. Конечно, профессионалы ценятся в любой области. Поэтому я вам рекомендую не тратить время зря и просто изолировать наиболее пострадавшие комнаты. Очень скоро ваше новое финансовое положение позволит пригласить сюда бригаду уборщиков. Сомневаюсь я, что это будет очень скоро, вздохнула Кира. Кира Дмитриевна, с моей стороны это не просто оборот речи. Уверяю вас, все решится в ближайшие дни. Так уж и дни? Да. У моих оппонентов, а значит, у ваших, израсходованы все попытки отсудить то, что они считают своим. Они проиграют, и знают об этом. Думаю, они поэтому и решились на столь безумный шаг, как ночное нападение. Я рад, что вы не пострадали. Скоро все закончится. Мне уже верить страшно. Мерин наконец позволил себе легкую улыбку. А вы не бойтесь, верьте в хорошее. Одиночество нужно перетерпеть совсем недолго. Я тут вообще-то не совсем одна. Действительно, как я мог забыть про уважаемого супчика? Из всех ее знакомых, только Мирин мог произнести эти слова уважаемый и «супчик» с одинаково серьезным выражением лица. Ну и он тоже, но я подумала не о нем, Я имела в виду Илью. Босс вот теперь адвокат заметно помрачнел. Он знал, что именно Илья спас ее от наемников, и все равно относился к нему с явным пренебрежением. Да, конечно, Илья. Надеюсь, он больше не доставляет вам хлопот. Скорее наоборот, лекарство помогло, так что спасибо вам. Излечение наркоманов в меньшей степени зависит от лекарств. Я знаю, кивнула Кира. Но и со всем остальным он тоже справляется. Вы так ему доверяете, больше, чем вы можете себе представить. Она не лгала. Сейчас ей было непросто, и она осталась бы совсем одна, если бы не Илья. Да и как она могла подозревать его в чем то после всего, что случилось в саду камней. Дело ваше. Как только я уйду, пожалуйста, снова заблокируйте дом. Дверь починили, сюда больше никто не проберется. После нынешней неудачи ваши преследователи, скорее всего, угомонятся, но может быть и наоборот. Агония порой страшна. Поэтому прошу, оставайтесь в саду камней, и все будет хорошо.